Глава 27 над кучкой праха, некогда бывший Гериндом, заклубилось зеленоватое сияние и приняло смутные очертания человеческой фигуры, прошла еще пара секунд и сияние окончательно превратилось в полупрозрачную прекрасную деву с черными волосами и зелеными глазами. «Ну, ничего себе, Парацельс придумал!» – воскликнул Гирин, оглядывая себя. «Да я же теперь просто неубиваемая зараза! Убьют женщину – стану вампиром! Убьют вампира – стану призраком! И так по кругу!» Духи-проводники смерти за ним не явились. Видимо, Парацельс сумел поставить защитный блок против них, либо сделал так, чтобы они Геренда не чувствовали, удалил все астральные запахи или что-то типа того. Вампир ощутил благодарность по отношению к Парацельсу, ведь он очень не хотел бы встречаться с этими ребятами, особенно с самым опасным и авторитетным из них – по имени Загробник. Геринт уже однажды обманул их, спрятавшись после смерти в кристалле души и пробыв в нем 150 лет. После подобной хитрости духи-проводники смерти должны держать на него серьезный зуб, клык или даже зуб мудрости. По идее, я должен снова автоматически воскреснуть, когда подойдет срок. Что ж... «Осталось найти принцессу и этого ублюдка Визаю», мрачно произнес вампир, оглядевшись по сторонам. «Я ему покажу, как пользоваться грязными приемчиками, но сперва...» В горстке праха он откопал сокровенную слезу. Плазма даже не поцарапала драгоценный артефакт, созданный по технологиям древних цивилизаций, Визая, когда стрелял по Геренду, явно не знал, что тот хранит при себе подобное сокровище, а принцесса армки его не предупредила. Кто ж знает, что творится в голове данной взбалмошной особы с садистскими наклонностями. В любом случае, прочность артефакта даже очень впечатляла. Геренд отдал должное мастерам древности – творившим вещи невероятной прочности и долговечности. По ощущениям Геринда прошло около получаса с момента его смерти. За это время многое могло произойти. Да что угодно. Вязая мог увезти принцессу сколь угодно далеко. Впрочем, какое Геринду дело до этой взбалмошной дурочки? Главное он сделал. Артефакт заполучил. Осталось связаться с Парацельсом и разворачиваться назад. Хотя в душе вампиру очень хотелось взять реваншу у Визаи. Обидно столь позорно и быстро проиграть. Гомункулу или кто он там, не помешало бы подправить его уродливое лицо». Гиринд прочитал короткое заклинание, выданное ему Парацельсом. Данное чародейство должно было подать сигнал волшебнику, что Гиринд свою миссию выполнил. Однако волшебник по какой-то причине не отвечал. То ли заклинание не сработало, что вампиру казалось маловероятным, то ли просто не заметил сигнала. Парацельс – натура увлекающаяся, пока всех темных ваняр не напоит, не успокоится. Поэтому Геринд решил выследить гомункула и принцессу. Что-то подсказывало ему некое внутреннее чутье, что с этой историей не так все просто. Такие личности, как гомункулы, просто так принцесс никуда не уводят. Ладно бы для удовлетворения низменных потребностей, но ведь могут с по-настоящему плохими и зловещими целями. Все его немногочисленные сохранившиеся умения остались при нем и в призрачной форме. Герент, словно гончий пес, мог по запаху определить, куда ушли его цели. На пути ему несколько раз встречались темные ваняр, но они его не видели. Вампир успешно перешел на более тонкий уровень бытия. Быть может, их высокотехнологичные приборы и смогли бы его вычислить, но им чего-то не хватало. Быть может, более тонкой настройки. Ведомый запахами гомункула и принцессы, один отдавал крайне токсичными химикатами, второй – мятой и шоколадками – Гиринд добрался до квартала Целина, полностью отданного во владение гомункулом. Здесь прямо по улицам ходили жутковатые на вид твари, щелкая зубами и размахивая щупальцами творения безумной биоинженерии. Запахи вели Геринда в самый большой комплекс зданий, пропитанный ароматами боли, страдания и безумия. Именно здесь, за металлическими стенами, гомункулы создавали свои безумные творения. Вязаю и армки Гиринд нашел в одной из лабораторий. Внешне помещение куда больше напоминало высокотехнологичную пыточную, нежели царство науки и знаний. Вдоль стен были развешены части тел, принадлежащие то ли животным, то ли сильно мутировавшим людям, подключенные к приборам жизнеобеспечения они иногда конвульсивно подергивались вдоль стен мигали приборы с помощью которых вся эта жуть управлялась армки полусидела Полу лежала в удобном белом кресле К голове ее были подсоединены черные липучки с проводами глаза принцессы были плотно закрыты похоже вязай держал ее под действием веществ Сам Гамункул находился здесь же, покачиваясь на длинном хвосте и разговаривал с одним из темных ваниар. Тот, видимо, являлся ассистентом. Он сидел за одним из приборов с широким дисплеем и, судя по всему, поддерживал связь с внешним миром. «Хорошие новости, господин Вязая! воскликнул ассистент, внимательно следя за калейдоскопом причудливых символов на экране. Согласно последним сообщениям, Шарум и Терру удалось изловить Архимага. Гиринд не поверил своим ушам. Чтобы парца вот так просто взяли и изловили, вампир скорее бы решил, что на Луне завелся какой-то другой Архимаг, сильно более тщедушный. «Это отличные новости!» – воскликнул Визая. «Пусть тащат его в лабораторию!» «Не могут, господин Визая!» На лице ассистента мелькнуло разочарование. «Почему?» «Говорят, Архимаг не пускает!» Через некоторое время в помещение неторопливо вплыла широкая летучая платформа. На платформе на четвереньках стоял Шарум Итер. В районе зада у него виднелась рукоять легендарного меча-пожирателя, вогнанного не совсем в те ножны. Вокруг Шеруметера находились десяток маленьких милых котят с очень грустными мордочками. Один из них сидел у него на шлеме и яростно пытался грызть металлический выступ. Полагаю, произнес Визая, задумчиво глядя на открывшуюся картину, поимка Архимага пошла не по плану. А это я, так понимаю, наши генералы-разрушители. Он бросил внимательный взгляд на котят. Те грустно запищали в ответ. В этот момент очнулась принцесса Армки. Она бросила странный взгляд на платформу, после чего неожиданно широко и светло улыбнулась. И, -и, -и запищала Армки с восторгом хлопая в ладони. От избытка чувств она даже начала подпрыгивать на одном месте. Какая прелесть! Принцесса не успела закончить предложение. Вязая при помощи своего манипулятора, что-то быстро вколол ей прямо в шею. Глаза девушки закатились, и она обмякла. Геринд, прятавшийся в темном углу, вовсе не был уверен, чему именно обрадовалась принцесса. Котятам? Шарум и Теру в коленно-локтевой позе или картине в целом? «Отдохните немного, ваше высочество», — ласково произнес гомункул, словно обращался к любимой внучке. Он бросил взгляд на котят. «А что касается вас, уважаемые генералы-разрушители, предлагаю вам быстренько посворачивать шеи и новые тела вырастить в репликаторах. Так будет намного быстрее, чем пытаться трансформировать вас обратно при помощи псионики. Котята встретили предложение недовольным мяуканьем. У многих в тела были встроены разнообразные дорогостоящие модификации, и так просто отказываться от них очень не хотелось. Новые тела придется прокачивать с самого нуля. «К сожалению, другого выбора у нас нет», Вязая развел руками и обратился к помощнику. «Ассистент, займитесь!» Шарум и кажется, находился в бессознательном состоянии. По крайней мере, он не шевелился и никаких признаков жизни не подавал, что, в общем-то, было неудивительно в его случае с таким-то внезапным увеличением веса организма и повышением уровня металла в нем». «Согласно показаниям датчиков, тело Шарум и Тера мертво», – произнес ассистент. «Однако душа почему-то не желает отправляться на перерождение. И это все выглядит очень странно. Возможно, наши приборы сбоят и необходимо провести дополнительные исследования». Виза я внимательно смотрел на тело лидера темной материи, неторопливо поглаживая свой подбородок. Кончик хвоста гомункула трясся и подрагивал, словно у гремучей змеи, издавая характерный треск и щелчки. Так, как правило, происходило, если вязая о чем-то напряженно думал. «Ассистент, покиньте помещение», – неожиданно приказал гомункул. Кончик его хвоста прекратил дрожать и резко замер. Похоже, его хозяин пришел к некоему важному решению. Помощник, который уже взял за шкирку первого котенка, замер. Он хотел что-то спросить, однако взглянув в напряженное лицо гомункула, резко передумал и быстренько вышел наружу. Дверь за ним с легким жужжанием заблокировала проход. Вязая выпустил все свои манипуляторы и парой резких движений быстро прикончил всех котят, после чего вкрадчиво произнес. Уважаемый лидер Шарум и Тер, вы ведь на самом деле меня слышите? Находящаяся в доспехах тело не подавала признаков жизни. Все это время вы не случайно не снимали свои доспехи и постоянно ходили в них, произнес Гамункул. Что же произошло с вами во время последней вылазки? Нечто такое. «О чем вы никому не сказали, даже мне, своему доверенному наставнику?» Внутри доспехов что-то едва уловимо скрипнуло. «Впрочем, вы смогли обмануть системы жизнеобеспечения костюма и даже своих ближайших соратников, но не меня», — продолжал Визая, И я в первую же нашу встречу понял один несомненный факт. Тело, что скрывается под доспехами, давным-давно мертво. Тело Шарум и Терра рывком распрямилось. Геринду показалось, что у него на голове сейчас зашевелятся его призрачные волосы. Происходящее казалось некой жуткой фантасмагорией, Пластины доспехов пришли в движение и начали перестраиваться на глазах, отделяясь от тела, которое и вправду выглядело умершим, причем очень давно. Помещение наполнил сладковатый гнилостный запашок, ранее перебивавшийся медицинской системой костюма. Доспехи полностью отделились от тела, собрались снова и, бряцая сочленениями, спрыгнули с платформы, замерли перед Визаей неподвижно. тут с любопытством смотрел в прорези забрала, наблюдая за плескающейся там тьмой. «Если Шаруметер был все это время мертв», задумчиво произнес Визая, «то кто ты такой?» «Ты знаешь и умеешь все то же самое, что наш покойный предводитель. Знаешь о вещах, о которых могли знать только я и сам покойный. У тебя есть слепок его личности?» «Я и есть Шарум и Тер», — ответил костюм голосом своего бывшего хозяина. «Точнее, его точная копия». «Я не чувствую никаких признаков органики в тебе», – произнес Визая. «Похоже, ты – ничто иное, как искусственный интеллект, получивший слишком много свободы воли и взявший контроль над хозяином». «Эх, – говорил я Шарум и Теру, – не стоит так сильно доверять этим нейронным сетям. Они также могут предать тебя, как и темный ваниар». «Верно», – костюм кивнул. Он больше не в точности имитировал манеру речи лидера «Темных ваниар», отчего его речь звучала более сухой и безжизненно. «Шарум Этер проявил слабость и некомпетентность во время сражения на земле, и я решил, что настало мое время взять бразды правления в свои руки». «Что с настоящим лидером Шарум итером поинтересовался гомункул. «Мертв!» – ответил искусственный интеллект. «Я забрал себе его личность и воспоминания». «Нет, я имею в виду его душу», – пояснил Визая, поглаживая рукой свой жутковатый протез. «Отправилась в небытие!» «Сухо!» – ответил И.И. «Я не мог допустить, чтобы он восстановился в притемнейшем медиаре». «Ах, вот оно что!» «Ну да вакуум ему с синтетическим желе!» Равнодушно произнес гомункул. «Я бы даже сказал, что это и к лучшему!» Вязая кивнул с довольным видом. «В последнее время этот мальчишка стал слишком своенравным. Он, кажется, забыл, кто именно привел его к власти и начал многое себе мнить». Но что касается тебя, мой друг, что ты намерен предпринять после того, как я узнал твою маленькую тайну? Теперь, после того, когда ты узнал правду, мне остается только привести в исполнение процедуру самоуничтожения, произнес искусственный интеллект костюма. Законы темных однозначно гласят, что убийца верховного лидера, должен понести наказание смертью. Не совсем так, Визая покачал пальцем в воздухе. Это если кто-то живой убьет верховного лидера, но ты просто костюм, искусственный интеллект, имитация жизни. То, что произошло с лидером, это лишь несчастный случай. Визая широко улыбнулся. С точки зрения закона, «Ты чист?» О такой трактовке я и не задумывался. Костюм с озадаченным видом пожал плечами, вновь искусно имитируя эмоции. Кажется, он еще в точности не принял решение, продолжать ли ему притворяться или же нет. «Так ты не против, если я и дальше буду повелевать темными ваняр?» Напряжение, разлитое в воздухе, казалось, стало практически физически ощутимо. «А почему я должен быть против?» – искренне удивился Визая. «Чем ты хуже оригинала? Ты знаешь и умеешь все то же самое, что и он. Также силен благодаря продвинутым модификациям, интегрированным в тебя. Не беспокойся, я никому не выдам твой маленький секрет» если ты будешь хорошим мальчиком и не начнешь делать глупостей.